Глава ч е т ы р н а д ц а т Конкурирующая команда. Ничего не изменилось. Над тремя моими собеседниками не появилось с и н я я эмблемы участников состязания новичков. Видимо, устной договоренности между игроками оказалось недостаточно и требовалось соблюдение каких-то формальностей. Я сообщил об этой маленькой проблеме членам команды. Прогудел тролль и светловолосая эльфийка моментально перевела, что согласно правилам нужно отослать список игроков группы на указанный организаторами адрес, а также придумать нашей команде название и выбрать логотип. Причем этими формальностями вовсе не обязательно должен заниматься лидер группы, командир может поручить эти дела любому члену отряда. Давайте вы действительно оформите это сами, предложил я, вставая из-за стола и сообщая, что мне нужно встретиться с еще одной кандидаткой в члены нашей команды, которая, скорее всего, ждет меня в другой таверне города Волчьи Шахты. Да, конечно, обе девушки отряда настолько бурно обрадовались оказанному доверию, что я даже несколько испугался. Мысленно пробежался по несложным пунктам. Переслать короткий список из четырех игроков организаторам, придумать название нашей группе и подобрать эмблему. По большому счету мне было абсолютно ф и о л е т о в о как станет называться наша команда и к а к о й будет эмблема. На игровые результаты это никак не влияло, а потому я вообще не видел смысла обсуждать такие мелочи и тратить свое драгоценное время. Но вот девушки, раз уж им этого хочется, пусть подбирают красивые слова и картинки. Накосячить тут было совершенно невозможно, и я еще раз подтвердил, что поручаю эти вопросы членам команды. Пришло игровое сообщение, что игрок по имени Элис в o н д e r л е н d просит подтвердить ее права заместителя лидера группы, и я дал девчонке такие привилегии. Мои спутники остались заканчивать завтрак и обсуждать организационные моменты, я же со всех лап поспешил в таверну Драконья Глотка. Меня не оставляла тревога, что пока я впустую теряю время, не дождавшаяся меня волчица р е й Ури может уйти обратно в свой родной поселок, а вот это уже было серьезно и допускать такого развития ситуации было никак нельзя. Я ввязался в состязание новичков, результата которого зависели от среднего уровня игроков команды, а это значит, что для победы в состязании мне и другим членам команды нужно как можно эффективнее получать опыт и уровни. И уж тем более нельзя проваливать висящий на моем п с е к в е с т сердце волчицы, чтобы не получить серьезнейший д е б а ф с потерей опыта. А потому симпатичную волчицу Рэю Ури нужно было обязательно найти тут в городе, поговорить с молоденькой NPC охотницей и закрыть квест, чтобы не пришлось потом возвращаться за ней обратно в поселок Золотая Нива, теряя как минимум два дня из не такого уж большого отпущенного мне срока. Если это потребуется для закрытия к в е с т а Рэю Ури можно будет включить в нашу группу и взять с собой. На момент нашего расставания охотница имела всего лишь десятый уровень, что заметно ниже уровней других членов группы. Но это совершенно неважно, поскольку в зачет состязания новичков шли лишь уровни живых игроков, а не их NPC-спутников, м а у н т о в и питомцев. Другое дело, что NPC-спутники получают какую-то долю от общего опыта отряда, что, конечно же, негативно сказывается на результатах остальных. Но теряемая доля опыта совсем незначительная, а польза от NPC-спутницы с хорошим восприятием и дальнобойным оружием может стать вполне ощутимой. Нужно будет сделать так, чтобы другие игроки не возражали и польза от присутствия NPC-охотницы в группе перевешивала негативный эффект. Что происходит? Я резко остановился и огляделся. За своими размышлениями о n p и Волчицы я как-то не сразу обратил внимание, что ведущий к таверне Драконья Глотка переулок, который я недавно свернул, перегорожен цепочкой вооруженных и весьма хмурых бойцов-полузверей. Городская стража? Да, судя по гербам города на счетах и доспехах. Причем дорогу мне п р е г р а д и л и сразу пять служителей правопорядка, что было уже серьезно, а еще один такой же отряд городской стражи перекрыл мне путь к отступлению, появившись за спиной пса. Мне эти маневры городской стражи решительно не понравились. Тем не менее никаких активных действий я пока что не предпринимал, ожидая дальнейшего развития ситуации. Вперед, растолкав воинов со щитами и копьями, шагнул растрепанный одноглазый Хаджит. В потрепанном плаще с р к о с гербом города Волчьи Шахты на груди и с двумя изогнутыми клинками в передних лапах, по-видимому, десятник этого небольшого отряда городской стражи. Несколько странно было видеть Котяру Хаджита, командиром суровых молчаливых полуволков, хотя вид у Хаджита был весьма грозным, а его сорок пятый уровень и боевой класс Дуэлянт подтверждали репутацию опытного бойца. х а с Над тебя поступила жалоба, что ты украл ц е н н у ю вещь у уважаемого горожанина. Нам придется тебя обыскать. Обыск с целью поиска ворованных вещей, несмотря на застывшее на мордах стражников напряжение и направленные на меня о с т р и е копий, я наоборот облегченно выдохнул, поскольку опасался чего-то более серьезного. Как минимум ареста, а возможно даже попытки убийства в тихом переулке по приказу вездесущей секретной службы короля полуволков Джунимо VII. Кстати, я покрутил башкой в поисках того самого уважаемого горожанина, который натравил на меня городскую стражу. Ага, вон и она. Я заметил на крыше соседнего здания волчицу Мистиури, присевшую и внимательно наблюдающую за происходящим в переулке. Что ж, это было предсказуемо. И я прекрасно понимал, какую именно украденную вещь ищут стражники. Но что мне делать в этой ситуации? Атаковать? В принципе, уровни окруживших меня NPC стражников, за исключением х а д ж е т а десятника, были весьма скромными, и я вполне мог, пусть и не без труда, выкосить весь отряд. Вот только с о г л е д а т ы и стальной короны для того и существуют в игре, чтобы не допускать такого беспредела со стороны игроков. Так что мистиури однозначно вступит в драку и прикончит меня. Можно было избежать обыска, сбежав от окруживших меня стражников, двойным прыжком взлететь на крышу, а потом убежать и спрятаться в городе. Благо опыт ухода от погони у меня имелся богатый. Вот только н а б л ю д а ю щ а я с крыши мистиури вряд ли станет. безучастно наблюдать за моим бегством и попытается остановить, да и оно псу надо драться со стражей или убегать. Я совершенно не видел резона становиться разыскиваемым преступником со всеми негативными последствиями. Всего-то я чист перед законом, можете убедиться, я палач, а не вор. У меня вообще нет никаких воровских навыков. Не делая на всякий случай резких движений, я медленно положил на землю двуручный меч, затем развязал и бросил к ногам Хаджета холщовый мешок с вещами, расстегнул завязки безрукавки и показал, что внутренние карманы пусты. Проверка заняла всего полминуты. После чего Хаджет извинился, поблагодарил за содействие городским властям и признал, что информация о правонарушении была неверной. Внимание. Улучшена репутация вашего персонажа в городе Волчьи Шахты. Вам открыты некоторые ранее недоступные территории: ратуша, городское кладбище, казармы стражи, к узница, храм Матери Волчицы. Я сперва вздрогнул, поскольку привык уже к тому, что подобные сообщения об изменении о т н о ш е н и я к персонажу как правило несут негативную информацию. Однако в данном случае было редкое исключение из правил. Кстати, среди доступных для посещения локаций открылась кузница. Я посмотрел на тяжелые кандалы с обрывками ржавых цепей на передних лапах пса. Нужно будет при случае поговорить с кузнецом и уговорить его снять с меня эти украшения. Стража потеряла ко мне интерес и поспешила удалиться. Соглядатай стальной короны недовольно сплюнула, но тоже исчезла, перепрыгнув на соседнюю крышу и скрывшись из виду. В драконьей глотке моей з н а к о м о й р е й Ури не о к а з а л о с ь да и вообще описанная мной волчица-охотница по словам хозяина таверны покрытого чешуей б е с к р ы л о г о драконида в его заведении не появлялась. Странно и тревожно. Я кинул хозяину заведения мелкую монетку и хотел было уже уходить, как вдруг обратил внимание на неестественную тишину и пышногрудую эльфийку Дроу, сразу с шестью тяжелыми бокалами пива в руках, испуганно застывшую посреди обеденного зала. Точнее, сперва я обратил внимание на эффектные женские груди, едва прикрытые миниатюрным серебристым бронеливчиком. Затем на симпатичное личико, длинную до пола золотого цвета юбку с провокационным разрезом вдоль бедра до самого пояса, игровой класс девушки, призрачная лучница, расу эльф дроу и тридцать шестой уровень персонажа. И только потом мое внимание привлекла эмблема в виде пульсирующего синего круга над головой эльфийской лучницы. Конкурентка из другой команды новичков! Я медленно повернул голову и увидел расположившихся за большим столом пятерых игроков с аналогичными пульсирующими эмблемами над головами. Команда называлась весьма пафосно: хозяева Волчьих Пустошей, два крылатых небесных воина, человек друид с крохотной обезьянкой на плече, бронированный полукабан варвар и рогатый демонит пиромант в огне на красном плаще мага огня. Все пятеро, позабыв о расставленных на столе тарелках с завтраком с открытыми от удивления ртами, смотрели на меня. Правила разрешают сражения между участвующими в состязании новичков и игроками, напомнила мне крылатая помощница. Судя по всему, НПС тоже об этом знали. Сидевшие за обеденными столиками горожане-ремесленники, оставив недоеденную еду и недопитое пиво, медленно вдоль стенок зала потянулись на выход. Даже солдаты городской стражи вдруг резко вспомнили, что у них есть неотложные дела в других местах города в о л ч ь й Шахты, прервали завтрак и поспешили удалиться. Противники уступали мне по уровню: кто на пять, кто на семь, а кто и на все десять. Но их было шестеро, с учетом девушки Эльфийки, а я всего один. Тем не менее я чувствовал, что они меня боятся. Быстрый рывок! В пол секунды я оказался за спиной эльфийской лучницы, а мой острый коготь плотно прижался к шее длинноухой девушки. Та вздрогнула, но удержала в руках тяжелые кружки с пенным напитком. Свободные лапы я взял одну из кружек, медленно глоток за глотком осушил до дна и поставил опустевшую кружку на соседний стол. С хищным оскалом поблагодарил девушку за угощение, после чего обратился к своим конкурентам. Ваша подруга жива исключительно по причине моего хорошего настроения, но так будет не всегда. Периоды б л а г о д у ш и я у меня редки, а в гневе я страшен. Поэтому даю вам полчаса на то, чтобы убраться из города в о л ч ь и шахты. После чего молитесь всем богам, чтобы никогда больше не попадаться мне на пути. Я убедился, что э л ь ф и й к а Дроу, совершенно летний игрок, после чего с зубастой ухмылкой на морде фривольно положил лапу на ягодицу длинноухой девушки. Едва заметное движение к о г т е м и длинная золотистая юбка падает на пол, обнажая стройные ножки, ажурные черные трусики лучницы, а также закрепленные на поясе девушки скрытные ножны и небольшой кошелек. Навык к о г т и повышен до 23 т р е т ь е уровня. Это я возьму в качестве задатка. Резким рывком я сорвал кошелек и подкинул на ладони, прикидывая вес. Шелковый, расшитый узорами мешочек приятно оттягивал лапу и позвякивал монетами. А не усвоите урок, в следующий раз возьму ваши головы. Быстрый рывок. Подозреваю для находящихся в зале игроков я просто напросто испарился. Но нет, на самом деле не испарился, просто ушел сквозь небольшое открытое окошко, успев сгруппироваться и не размазавшись о стены таверны. Навык бег повышен до двадцать четвертого уровня. Навык уклонения повышен до четырнадцатого уровня. Почему я не напал? Во-первых, их было шестеро против меня одного, и в итоговой победе я вовсе не был уверен. Во-вторых, попробуйте сражаться в заставленном мебелью помещении и скоро поймете, насколько же непросто уклоняться и использовать преимущества в подвижности, а особенно уходить от огненных шаров и бьющих по площади заклинаний. И в-третьих, хоть законы и позволяли PvP между игроками, но оплачивать разгром и компенсировать владельцу таверны Драконья глотка все понесенные убытки мне не хотелось. Кузнеца я нашел по слышимому издалека звуку молота. Лохматый, раздетый по пояс полуволк в п р о ж ж е н н о м кожаном фартуке выслушал просьбу снять с меня кандалы совершенно без энтузиазма. Видимо, сказывался негативный эффект от игрового класса палач. Подозреваю, если бы не полученное недавно улучшение репутации пса в городе Волчьи Шахты, мастер мог бы и отказаться. но в итоге все же согласился, озвучив цену за свою работу семь серебряных монет и потребовав оплату сразу. Я расплатился, использовав позаимствованные у лучницы Дроу средства, остальные монеты из кошелька порядка тридцати серебрушек и горсть медной мелочи пересыпал в свой собственный кошелек. Мастер приготовил ножовку по металлу и массивную кувалду, попросил меня сесть на деревянный ч у р б а ч о к и положить лапу на наковальню. После чего принялся за работу. В этот момент пришло игровое сообщение об изменении информации о персонаже. Теперь пес стал лидером маленького отряда из четырех игроков с названием «Розовые лисята» и эмблемой в виде головы добродушно улыбающегося ушастого лисенка Финька, причем почему-то гламурно розового цвета. Позор-то какой! Я застонал и закрыл глаза. Но неужели нельзя было придумать название команде посерьезнее? Если старые знакомые опасного убийцы ш е д а у к е й н а когда-нибудь узнают, до да чего я докатился, стыда не оберешься. Тот же итальянский мафиози сеньор г а б р и э л и будет откровенно ржать надо мной в трубку телефона. С другой стороны, никто теперь точно не станет ассоциировать того жуткого убийцу, сорвавшего парад в д о л и не гробниц, с лидером розовых лисят. Я открыл глаза и вздрогнул, обнаружив сидящую на верстаке в метре от меня мисти Ури. Розовые лисята? с о г л е д а т о й с т а л ь н о й корона откровенно глумилась надо мной. Странный выбор после забытой стаи, которая наводила ужас на все королевство. Но это к делу не относится. Ты знаешь, зачем я здесь, пес? Скажи, ты знакома с Рей е Ури? Не ответив на вопрос опасной собеседницы, я сам задал ей вопрос. Полуволчица откровенно удивилась и даже смутилась, а потом наоборот оскалилась и показала острые зубы. Причем здесь моя младшая сестра? Отвечай немедленно, пёс. Рэя Ури помогла мне в деревне Золотая Нива, а потом выразила пожелание пойти со мной. Я предложил охотнице встретиться этим утром в таверне города Волчьи Шахты, но твоя сестра почему-то не пришла. Рэй Ури не было в городе. Я бы это знала. Может, моя сестра все же одумалась и отказалась идти с опасным преступником. Может и так. Хотя я тревожусь за твою сестру. Может, с Рэй Ури случилось что-то по дороге. Я шел по прямому пути от перекрестка пяти дорог, и там было не хорошее место у развилки к постоялому двору папаши Ворха. Мне это название ничего не говорит, но ты прав, нужно бы проверить. Соглядатай с е ь д е с я т седьмого уровня помолчала немного, но потом встрепенулась и вернулась к первоначальной теме беседы. Где мой медальон, пёс? Я уверена, что ты знаешь о нём. Я нашла обрывок цепочки на месте нашей вчерашней встречи. Готово, палач. Кузнец снял оба массивных браслета с моих лап и уважительно поклонившись агенту стальной короны, поспешил удалиться, чтобы не мешать нашей беседе. Я проводил кузнеца взглядом, после чего повернулся к опасной собеседнице. Да, Мисти, я знаю, где находится твой медальон агента Стальной короны. Где он? Отвечай немедленно! Мисти Ури опасно о с к а л и л а с ь начала п р и в с т а в а т ь и демонстративно потянулась за кинжалом на поясе. Но я проигнорировал эти агрессивные приготовления, пытающиеся меня напугать полуволчицы, и лишь улыбнулся хвостатой девушке в лицо. б р о с а т ь с я на меня с оглядатой все равно не станет, поскольку игровые алгоритмы не дают агентам стальной короны атаковать игроков без достаточного повода с их стороны. Собственно, так и случилось. м и с т и р и убрала лапу с рукояти кинжала и снова уселась на верстак. Хорошо, пёс, поговорим по деловому. Скажи, что ты хочешь за возвращение медальона. Подозреваю, можно было выторговать что-то ценное взамен. Целый кошелек серебряных монет или полезный магический предмет, а может даже потребовать от попавшей в неловкую ситуацию волчицы раскрыть какие-то секреты стальной короны. Но я поступил по-другому. Мне ничего от тебя не нужно, Мисти. Можешь забрать свою вещь. Я честно рассказал, куда спрятал ц е н н у ю вещицу. Но если выпадет свободное время, сбегай и проверь развилку у дороги. Я переживаю за твою сестру. р е я Ури добрая и милая. К тому же очень красивая и тем самым похожа на тебя. Мне удалось вогнать опасную собеседницу в краску. Мисти Ури зарделась от смущения. Спасибо за комплимент и за помощь. Ты странный пес. Ничего не обещаю, но при случае попробую разузнать, что случилось с Рей и Ури. Девушка с о г л я д а т о й встала, отряхнула прилипшую к платью металлическую стружку и буквально в пару секунд исчезла, сорвавшись с места и растворившись в лабиринте улочек города. Тебе удалось повысить отношения с м и с с и у р и с враждебного до нейтрального, подсказала мне крылатая помощница, после чего напомнила, что до сих пор ждет от меня обещанную магическую руну. Руна неслышный шаг. Именно на таком выборе я остановился в магической лавке. Стоила такая руна целых семьдесят серебряных монет, зато создавала вокруг моей игровой помощницы Виги сферу тишины, глушащую звуки ходьбы. При этом я стоской смотрел на предлагаемые торговцем магические руны высшего качества: безмолвие, мешающее в ближайшей области магом произносить вербальные заклинания, или агрессор на 3%, процента, п о в ы ш а ю щ у ю шанс нанесения критического урона. Очень хотелось заполучить такие руны для моей легендарной крылатой помощницы, вот только цена в пятьдесят золотых монет за каждую грубо возвращала меня на грешную землю. Пяти тысяч монет серебром у меня не было и близко, даже после того, как я продал торговцу вчерашний лут. Кстати, поздно сообразил, что в магическую лавку продавать трофеи нужно было идти не мне с негативным штрафом от игрового класса палач. А стоило направить сюда ту же эльфийку или девчонку лисичку, вышло бы не одна золотая и тридцать серебрушек, а несколько побольше, хотя все равно бы не хватило. А вот бронзовый браслет на плюс два к силе я сохранил и даже нацепил на правую лапу пса, думал приобрести такой же в пару на левую лапу или лучше усиливающий ловкость, но вынужден был закатать губу. с т о и л а такая вещь три золотые монеты и купить ее я не мог ладно с покупками пока закончено нужно возвращаться к делам я открыл чат группы и поинтересовался у моих друзей где они ответ пришел от Эльфийки Миронисы Лучезарной мы вышли из таверны и направляемся к зданию гильдии наемников попробуем взять какой-нибудь несложный квест для получения опыта У меня моментально шерсть встала дыбом на загривке. Ошибка, однозначная ошибка. Высокооплачиваемых заданий с предлагаемым в процессе выполнения квеста щедрым опытом новичкам в гильдии наемников не дадут, поскольку для получения таких заданий сперва нужно заработать себе репутацию, а выполнять задания уровня... Помогите бабушке собрать яблоки в саду или найдите в ближайшем лесу семь голубых цветочков. Значит, лишь тратить время и позволить конкурентам обогнать по опыту твою команду. Я ответил в чате, чтобы мои спутники не торопились с выбором задания и сперва подождали меня. До гильдии наемников, судя по карте, мне было всего минуты три. Вот только я не успел. Пёс, тут возле здания гильдии наемников другая группа, их больше, на нас напали. Паническое сообщение пришло от лопоухой лисички Финька, после чего иконка члена группы посерела. Маленькую Алису отправили на р е с п Я побежал, не разбирая дороги, расталкивая попадающихся на пути NPC жителей и игроков. Секунд через пятнадцать погасла иконка нашей иллюзионистки Эльфийку Миру. Противники тоже убили, а вот тролль неожиданно долго держался целую минуту, затем вторую. Вот это боец! Неужели успеваю ему помочь? Я бежал по проулку к небольшой площади перед зданием гильдии наемников, готовый сходу вступить в бой, но остановился, увидев итоговую картину скоротечного боя. Все оказалось куда банальнее. Игроки конкурирующей команды повалили огромного зеленого тролля на землю и вогнали ему хитпоинты в глубокий минус, но окончательно убить регенерирующего б е р с е р к е р а не могли. Троллю ведь мало обнулить полоску жизни или даже порубить огромное тело на куски, а окончательно убить тролля можно только магическим оружием, огненной или кислотной магией, ну или банально разведя костер и спалив останки. До последнего неопытные игроки вражеской команды не додумались. Магического оружия ни у кого из них не оказалось, а вот единственного во вражеской команде огненного мага мои спутники все же успели убить перед тем, как сами полегли в неравном бою. Вон разорванное надвое л а п и щ а м и тролля тело п и р о м а н т а лежало возле погибшей и л л ю з и о н и с т к и из моей команды, и сейчас два крылатых небесных воина кололи тушу тролля своими пиками, не давая Берсеркеру из моей команды очнуться и снова вернуться в бой. Кстати, не видел я и л у ч н и ц ы д р о у из вражеской команды. Похоже, ее тоже отправили на респ. Да, вон кусок золотой юбки виден под тушей тролля. Что ж, нужно о т дать должное моим друзьям, они достойно продали свои жизни, несмотря на внезапность нападения и численное превосходство врагов. Против меня осталось лишь четверо противников, а не вся шестерка. Я перестал прятаться и вышел на площадь, разминая шею, плечи и кулаки. Говорил же игрокам к о н к у р и р у ю щ е й команды собирать м о н а т к и и валить из города. Нет, не послушались мудрого совета и даже напали на моих друзей. Что ж, противникам удалось меня разозлить. Зря они это сделали. И сейчас живые позавидуют мертвым.